Глава тридцать пятая. Спустя час наша карета замедлила ход, а вскоре остановилась у здания суда. Мрачное и величественное, оно нависало над нами, подобно грозовой туче. Его серые стены, потемневшие от времени и дождей, казались особенно неприветливыми в этот пасмурный день. Выбравшись из экипажа, я едва сдержала облегченный вздох, убедившись, что травница никуда не исчезла, поспешила следом за мистером Флетчером, поднимающимся по широкой лестнице. В просторном холле царил монотонный гул голосов, шелест бумаг и стук каблуков по мраморному полу. Клерки сновали скипами документов, баристеры в строгих костюмах что-то горячо обсуждали у окон, а многочисленные посетители нервно теребили шляпы в ожидании своей очереди. «Подождите здесь!» — властно произнес мистер Флетчер и, опираясь на трость, направился в кабинет у судьи. Его высокая фигура излучала такую уверенность и силу, что даже вечно занятые клерки почтительно расступались перед ним. «Все будет хорошо», — прошептала я травнице, заметив, как та побледнела, провожая настороженным взглядом сурового констебля. «Мистер Флетчер не позволит никому вас обидеть». Женщина лишь слабо кивнула в ответ — продолжая крепко сжимать край своей шали. В воздухе повисло тягостное ожидание, хотя вокруг продолжала бурлить привычная судебная суета. Клерки о чем-то громко спорили у колонны, из приоткрытой двери зала заседаний доносились обрывки речи свидетеля, а в дальнем конце коридора плакал ребенок, которого молодая женщина в строгом костюме пыталась успокоить. Наконец дверь кабинета судьи открылась, и появился мистер Флетчер. Его лицо было непроницаемо, но в глазах плясали опасные искорки, верный признак того, что разговор предстоял непростой. «Судья примет нас сейчас», сухо произнес он, жестом приглашая следовать за собой. В кабинете судьи Харрисона было душно и пахло табаком, несмотря на приоткрытое окно. Сам судья, грузный мужчина с рядеющими седыми волосами и брюшком, туго обтянутым жилетом, восседал за массивным столом красного дерева. Его маленькие глазки с неприкрытым раздражением следили за нашей процессией, а пальцы нервно постукивали по столешнице. «Что ж, миссис Марта, — начал судья, когда травница, дрожащая, как осиновый лист, опустилась на стул перед его столом, — вы утверждаете, что ваши предыдущие показания были ложными? — Да... — Ваша честь! — едва слышно пролепетала женщина. — Я... меня заставили солгать. — Заставили? — судья Харрисон откинулся в кресле, которое тотчас жалобно скрипнуло под его весом. — И кто же это был? — Я... не знаю его имени. Травница судорожно сжала руки на коленях. — Высокий мужчина, хорошо одетый. — Весьма расплывчатое описание. — перебил ее судья и в его голосе прозвучала неприкрытая насмешка. «И вы ожидаете, что суд поверит в эту историю? Что какой-то таинственный незнакомец заставил вас оговорить уважаемого человека?» «Ваша честь», — мистер Флетчер шагнул вперед, «миссис Марта готова под присягой подтвердить каждое свое слово. Более того, у нее есть свидетели того, что за ядом к ней приходили две молодые леди». «Молодые леди, покупающие средства от крыс? И что в этом удивительного? У нас в городе действительно много крыс развелось в последнее время!» Судья издал короткий смешок, довольный своей шуткой, но под пристальным взглядом мистера Флетчера поспешно кашлянул и продолжил более серьезным тоном. «Где доказательства, что эти девушки как-то связаны с отравлением?» «Я предупреждала их!» Уверенно проговорила травница и, выпрямив спину, посмотрела прямо в глаза судье. Сказала, что трава очень опасная, одна капля отвара может убить человека, а они... они спрашивали, можно ли добавить траву в табак, чтобы крысы не грызли мешки на складе. «В табак?» Судья подался вперед, его брови поползли вверх. «И вы не нашли это подозрительным?» «Нашла», — кивнула женщина. Но, когда я стала расспрашивать подробнее, старшая из них оборвала меня, сказала, что они знают, что делают, а потом... Она запнулась, бросив испуганный взгляд на мистера Флетчера. «Продолжайте», — мягко произнес старик, и в его взоре читалось ободрение. А потом пришел тот человек. Травница нервно сцепила пальцы. «Он... он знал о моих племянниках». Он сказал, что с детьми может случиться несчастье, если я не назову имя мистера Блэра, что мой дом может сгореть ночью, а сестра... сестра может не проснуться утром. Я заметила, как судья заерзал в кресле. Кажется, упоминание угроз детям задело даже его. Его лицо чуть смягчилось, а в глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «И вы никогда раньше не видели этого человека?» — спросил он уже без прежней насмешки. — Нет, то есть я видела его однажды, выходящим из дома Бернардов. Раз в месяц я приношу в соседний дом к миссис Томпсон настойку для ее больных суставов, — тихо произнесла травница, и по кабинету прокатился едва слышный шепот удивления. — Вот как! Мистер Флетчер подался вперед, его глаза сверкнули. — И когда это было? за день до того, как он пришел ко мне. Женщина говорила все увереннее, словно каждое произнесенное слово придавало ей храбрости. Я хорошо запомнила его, высокий, в дорогом сюртуке, темные волосы и еще небольшой шрам над бровью, и он губы кривит, когда улыбается. — Почему вы сразу не рассказали об этом констеблем? — раздраженно потребовал судья, подозрительно прищурившись. «Потому что они не спрашивали», — вмешался мистер Флетчер. «Им хватило первого признания. Не так ли, Ваша честь? Зачем утруждать себя дальнейшим расследованием, когда есть удобный подозреваемый?» «Мистер Флетчер, я понимаю Ваше беспокойство о внуке, но не позволю ставить под сомнение компетентность местных властей», — побагровил судья. А его пальцы сжали ручки кресла так, что побелели костяшки. «К тому же все эти новые показания, они звучат слишком удобно, не находите?» «Удобно?» — мистер Флетчер выпрямился во весь рост. Его высокая фигура словно заполнила собой весь кабинет. «Вы называете удобным то, что невинного человека могут казнить, пока настоящие преступники разгуливают на свободе? Или, может быть...» Он сделал паузу, пристально глядя на судью. «Вам удобно не замечать очевидных фактов!» В кабинете повисла звенящая тишина. Я затаила дыхание, переводя взгляд с побледневшего судьи на непреклонного мистера Флетчера. В этот момент массивная дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился констебль Райт. «Ваша честь, простите за вторжение», — проговорил он, тяжело дыша, словно только что бежал, — «но у нас... у нас новости...» мисс молли блэр найдена мертвой что значит мертвый при каких обстоятельствах предположительно самоубийство в доме миссис агаты отрапортовал констебль нервно теребя фуражку в руках но есть странности самоубийство деланно удивился мистер флетчер и окинув судью насмешливым взором добавил весьма своевременное самоубийство не находите ваша честь Сначала травница сбегает, едва успев дать показания против моего внука. Теперь мисс Блэр якобы накладывает на себя руки. Я заметила, как травница вздрогнула при этих словах. Ее пальцы, до этого нервно теребившие шаль, замерли, а в глазах промелькнул неприкрытый ужас. — Вы что-то хотите добавить? — тут же спросил мистер Флетчер, мгновенно уловив ее реакцию. — Те девушки! — прошептала женщина еще сильнее-бледнее. Одной из них была мисс Блэр, а второй... Второй была мисс Бернард. — Мисс Бернард? Судья Харрисон откинулся в кресле. На его лбу выступили капельки пота. — Вы понимаете всю серьезность подобных обвинений? — Прекрасно понимаю, — твердо ответила травница. Мисс Бернард была в темно-синем платье с кружевным воротником, на шее золотой медальон с сапфиром. Она выше, мисс Блэр, и... Женщина запнулась, бросив тревожный взгляд на дверь, словно опасаясь, что кто-то может подслушивать. И это она настаивала на том, чтобы добавить траву в табак. — Почему вы раньше не сказали об этом? — проговорил судья, промокнув лоб платком. — Потому что боялась. До сих пор боюсь, — призналась травница, невольно покосившись на мистера Флетчера. — Тот человек со шрамом. Он сказал, что узнает, если я кому-нибудь проговорюсь. А теперь мисс Блэр мертва. И это уже непростое совпадение. Мистер Флетчер положил руку на спинку стула, где сидела травница. Этот простой жест словно говорил, теперь эта женщина под его защитой. Ваша честь, полагаю, у вас достаточно оснований для пересмотра дела моего внука. И, возможно, для начала нового расследования – «Теперь уже в отношении семьи Бернард?» Судья хранил молчание, нервно постукивая пальцами по столу. В кабинете повисло гнетущее безмолвие, нарушаемое только тиканьем напольных часов да шумом дождя за окном. Я видела, как по его лицу пробегают тени сомнений. Он явно колебался, понимая, что дело принимает совсем иной оборот. «Мне нужно обдумать услышанное», наконец произнес он, вновь промокая платком вспотевший лоб. «Констебль, распорядитесь, чтобы показания миссис Марты были записаны и заверены должным образом, и усильте охрану в тюремном крыле». «Обдумать!» — в голосе мистера Флетчера зазвенела сталь. «Пока вы раздумываете, мой внук сидит в камере по ложному обвинению, а теперь еще и погибла важная свидетельница». «Сколько еще смертей должно произойти, чтобы вы начали действовать?» «Мистер Флетчер», — судья поднял руку, словно пытаясь защититься от этих обвинений, «я понимаю ваше беспокойство, но мы должны действовать в рамках закона...» «Закона?» — старик подался вперед, его глаза опасно сверкнули. «А как же закон, требующий тщательного расследования? Или этот закон действует избирательно?» только когда дело не касается влиятельных семей вроде Бернардов. — Вы переходите границы, мистер Флетчер, — вспыхнул судья, рывком поднимаясь с кресла. — Я могу расценить ваши слова как оскорбление суда. — Расценивайте, как хотите, — холодно парировал мистер Флетчер. Но позвольте заметить, что завтра утром в Глостер отправится подробный отчет о том, как в Бибере ведется следствие. И поверьте, многим влиятельным людям будет крайне интересно узнать, почему местные власти так спешат казнить человека, не удосужившись проверить новые факты. И эти «факты» с трудом выдавил побледневший судья, старательно избегая взгляда мистера Флетчера. Вы готовы их предоставить? Разумеется включая финансовые документы, доказывающие, что семейство Бернард находится на грани разорения. И это, заметьте, при том, что именно они были главными конкурентами моего внука в торговле. — Что вы хотите? — глухо спросил судья. — Для начала немедленного распоряжения о переводе Мэтью Блэра в тюрьму Глостера. Мистер Флетчер говорил четко, словно зачитывал подготовленный список и официального возобновления расследования с учетом новых показаний. «Вы понимаете, что это нестандартная процедура?» Судья заметно нервничал. Его взгляд метался между мистером Флетчером и лежащими на столе бумагами. «Я понимаю, что это единственный способ обеспечить справедливое разбирательство», отрезал мистер Флетчер. «Если, конечно, вы не хотите объяснять вышестоящему начальству...» почему проигнорировали показания ключевого свидетеля и не приняли во внимание очевидную связь между исчезновением травницы и смертью мисс Блэр. Судья тяжело вздохнул и потянулся к чистому листу бумаги. Я же затаила дыхание, не в силах оторвать взгляд от его старомодной перьевой ручки, которая оставляла на белоснежной бумаге витиеватые, чуть наклоненные вправо, строчки густыми чернилами. — Вот, — наконец произнес судья Харрисон, протягивая подписанный документ. — Распоряжение о переводе заключенного Мэттью Блэра в тюрьму Глостера. — Благодарю, — сухо кивнул мистер Флетчер, забирая бумаги. — Констебль, полагаю, вы сможете организовать перевод уже сегодня? — Да, сэр, — поспешно отозвался Райт. — Я немедленно этим займусь. Когда мы вышли из кабинета, у меня кружилась голова от осознания произошедшего это переводят в Глостер, подальше от влияния Бернардов, и у нас появился шанс доказать его невиновность.